Хороший снег. Через несколько дней Гаврила с Сергеем отправились в Лабытнанге. Надо было купить бочку бензина, чтобы заправлять буран и генератор. «Вы тут по хозяйству помогаете. Марии и Солей скажут, что делать надо», — попросил нас Гаврила на прощание. «Мы через пару дней уже обратно приедем». Едва снегоход скрылся за лесом, Ко мне подошла Оля. «Костя, помоги мне снега набрать. Вода кончилась, а снег тяжело носить», — с улыбкой сказала девушка и протянула мне прочный мешок из-под муки. «Только копай, где олени не ходили, желтый снег не бери». Я взял лопату и направился к лесу, высматривая место, где снег был чистый, без оленьих следов. Найдя подходящий сугроб, я быстро набил мешок снегом, взвалил на плечо и понёс к стойбищу. «Странно, веса в этом мешке килограммов пять», — думал я по пути. И что, она сама сходить не могла. Я поставил мешок со снегом у печки и сказал «Готово, принимай работу». Оля развязала мешок, размяла в пальцах снег и посмотрела на меня, как на слабоумного. Ты что, не знаешь, какой снег брать надо? Ты совсем плохой снег принес. Иди высыпь его за чум. Оль, да я вроде чистый снег брал, не желтый. Как ты и просила. Увидев мое растерянное лицо, Оля неожиданно рассмеялась и сказала: Ладно, пойдем. Я тебя научу снег выбирать. Мы прошли до того места, где я набирал снег, который так не понравился Оле. И девушка сказала, «Копай здесь, только глубоко». Я копал, выбрасывая куски плотного снега, а Оля стояла в стороне и с улыбкой смотрела, как я работаю. Наконец, когда я погрузился в снежную яму уже по пояс, а лопата чиркнула по смерзшимся камням, Оля спустилась ко мне и стала руками насыпать в мешок крупные блестящие кристаллы льда. «Смотри, вот это...» «Хороший снег. Из него много воды получится. Целая кастрюля. А из того, что ты принес, одна чашка...» Девушка засмеялась. «У нас, немцев, двадцать названий снега есть. Спроси папу, он тебе расскажет». Когда я взвалил на спину мешок с хорошим снегом, в нем было килограммов тридцать, не меньше. И я понял, почему Оля говорила, что ходить за снегом — тяжелая работа. К вечеру погода испортилась, подул холодный пронизывающий ветер. Мария часто выглядывала из чума, смотря на быстро темнеющее небо. «Ой, боюсь я, пурга ночью будет», — встревоженно сказала Ненка. «Как там Гаврила с Сережкой? Не пропали бы». Мы с Горном переглянулись. Чум уже сотрясался под ударами ветра. И я с ужасом подумал, каково сейчас ехать на снегоходе, ища дорогу в снежной кутерме. Ужин получился невеселый. Мария очень волновалась, да и нам с Горном было не по себе. Немного успокоив Марию обещанием завтра утром выйти на связь с Гаврилой по спутниковому телефону, мы залезли в спальники. Но еще долго не могли заснуть, слушая зловещее завывание пурги за тоненькой стенкой чума.